Шесть. Женщина средних лет и происшествие в верхних дрючках. Значит, паспорта нет. Так и запишем. В промозглом отделении полиции с ярко-синими стенами я сижу напротив следователя, или как он там называется. Он старательно вписывает в протокол мои данные. — Снегирёва Диана Аркадьевна, точно не врешь, поднимает на меня взгляд и смотрит подозрительно. — Зачем мне это нужно? Я же объясняю вам. Мои документы в машине. Вот давайте вернемся туда, я вам все покажу. Привстаю на стуле. — Сядь, — рявкает полицейский. — Разберемся. Теперь ты... Кивает моему новому знакомому, из-за которого я тут и оказалась. У, -у, У сама готова по башке ему настучать. Слушай, майор, громогласно обращается он к следователю, позвони Семенову, и все решится. Вообще, старший лейтенант, негромко отвечает полицейский. Да, ну, значит, будешь. Ржет мужик. Семенову набери, а. «Семенов давно на даче», — усмехается тот, подмигивая второму полицейскому, сидящему за соседним столом. «Новый год отмечает». «Ну, значит, не оторвем от важных дел. Набери». «Ага, сейчас», — ухмыляется старший лейтенант. «Я что, совсем на голову отбитый, чтобы бухое начальство беспокоить? Мне еще служить тут». И они ржутся со вторым полицейским. «Документы давай лучше свои». «Так дома. Я же не знал, что так получится. За хлебом вышел, а тут вот». И показывает на меня. Возмущенно смотрю на него и открываю рот, чтобы сказать, какой же он нахал и трус. Но меня опережает полицейский. «Где остальные члены банды?» Спрашивает он почему-то у меня. Кто, простите? Сообщники. На чем собирались банкомат увозить? Я чуть на стуле не подпрыгиваю. Чего? Майор. С ухмылкой произносит олень. Тут какая-то ошибка. Какая банда. Мы денег хотели снять. Ну, она вот хотела. И опять кивает в мою сторону. Ну да чего же, трусливый олень. Ужас просто. Р -р -р. Понимаете, я поправляю волосы и сажусь прямо, расстегиваю две верхние пуговицы на шубе и открываю декольте. Я ехала к друзьям на турбазу. Логово дракона называется Новый год отмечать. Заехала по пути в магазин, надо было кое-что докупить а там терминал для карты не работает, и... Да-да-да, полицейский смотрит на меня, прищурившись. — Ну-ка, собери волосы наверх. — Зачем это? — хмурюсь я. — Похоже, — обращается к коллеге за соседним столом. Тот в ответ кладет на стол недоеденный бутерброд и достает что-то из ящика стола, какую-то бумагу. Всматривается. Потом встает и подходит к нам. Наклоняется ко мне. «Похоже!» Кивает и переводит взгляд на лейтенанта. «Что происходит вообще?» Интересуюсь я, запахиваю шубу. Я пока не понимаю, о чем они, но ощущение пиздеца не оставляет. Встретила, блин, Новый год. Так-так. — Снегирёва Диана Аркадьевна. Или как тебя там по-настоящему? Сдавай всех, а то одна пойдешь по максимуму. Да о чем вы? Мой голос срывается, выдает мое паническое настроение. Рассказывай, кто еще у вас в банде по ограблению банкоматов? Режет без ножа меня полицейский. В смысле? хлопаю глазами. Уж очень ты на ориентировку похожа. Когда в последний раз ты была в верхних дрючках, а? Отвечай!» И грозно впивается в меня взглядом. «Где, простите?» Голос начинает дрожать. «Это же шутка такая, да?» «В верхних дрючках», — продолжает полицейский. «А где это?» «Между нижними и средними дрючками». «Ну, логично, не поспоришь. Только мне это вот вообще ни о чем не говорит. Поэтому жду продолжения увлекательнейшего рассказа про все разновидности дрючков. И это не заставляет себя долго ждать». «В прошлую пятницу в верхних дрючках банда под предводительством женщины средних лет, внешне похожей на тебя, Попыталась ограбить банкомат, установленный в сельпо. Но их действия были пресечены продавщицей и приехавшим вовремя нарядом полиции. Чеканит полицейский. «Подождите!» – трясу головой. «Что значит женщины средних лет?» Грозно смотрю на полицейского. «Мне 25 «Ну, хорошо, 26. Еще пару месяцев. Но, блин, неужели я так плохо выгляжу? Непроизвольно оборачиваюсь к стене. Там висит заляпанное зеркало. Встаю и иду к нему. Стой! Куда? Раздается тут же окрик, и стоящий у стола полицейский хватается за кобуру. Сядь! Ах, вот ты какая! Цокает мужик, из-за которого я здесь оказалась. И усмехается, весело ему. Женщина средних лет, райское наслаждение. Сжимаю кулаки, во мне все кипит. Я сейчас кого-нибудь покусаю. Да это ведь он уронил банкомат, он! Тычу пальцем в мужика. С такими приметами ориентировки нет. Суха отвечает мне полицейский, что-то написывая там у себя. — Так, ты свободен, — кивает мужику. — А ты пристально и долго смотрит на меня. — Дождешься возвращения начальства. — Куда ее? — подает голос второй полицейский. «К — К давай. Криво улыбается первый. — Свободных же больше нет.